Да, конечно, изображая Мамона, он смог немного узнать этого человека. И все же он не ожидал, что тот так легко откроет свое сердце. Вот как. Тогда я отвечу на твой вопрос. Айн сделал паузу на некоторое время, а затем объявил строгим голосом. Это из-за Мамона. Так как все вы можете однажды стать такими же, как Мамон, я хочу знать, чего хотят авантюристы и что они ищут. Глаза Макнака расширились. Можно было услышать звуки глотков сотрудников гильдии, стоящих неподалеку. Мамон силен, но что еще более важно, у него благородный дух. Он немного смущался, расхваливая самого себя, но ведь персонаж Мамона был спланирован именно таким, так что ничего другого не оставалось. И тогда я увидел нечто похожее на сияние Мамона среди вас, авантюристы. «Окупаются ли его актерские тренировки?» – подумал Айнс, произнося эти слова. Казалось, что удар молнии вспыхнул позади Макнака и остальных. «Но... но Доно – высшее существо. Только избранным дано стать такими. Мы не сможем даже дотянуться до него». «То есть ты хочешь сказать, что Момон не замечает собственного величия, верно?» «Что? Неужели Момондоно сказал то же самое?» «Не напрямую». Сам Айнс вовсе не находил это смешным, но постарался показать, что ему весело. Он изобразил величественную улыбку, результат многих часов тренировок, и продемонстрировал присутствующим. «Даже если вы сами не в состоянии этого добиться, что насчет ваших детей, ваших внуков? Ты говоришь, что никто не сможет достичь уровня мамона? Я бессмертное существо и правитель колдовского королевства». Вполне естественно, что я хочу предпринять некоторые меры к тому, чтобы воспитать следующим Мамоне в верность ко мне. Это значит, что я как правитель полагаю существование авантюристов в колдовском королевстве необходимым. Ну, у меня есть на вас и еще один план. Но я еще не продумал его до конца, так что на данный момент ограничусь таким ответом. Все вокруг него застыло. Хм, не работает? Но разве этот человек не ревностный поклонник Мамона? В тот момент, когда Айнс уже начал беспокоиться, Макнак поклонился ему. Ваше величество, я благодарен за эту встречу с вами и за возможность узнать ваше намерение. Макнак поднял лицо, на нем не было ни следа прежних неловкостей, страха и сомнений. Напротив, его лицо сияло веселой, беззаботной улыбкой. Насколько же вы удивительны! Только подумать! вы обладаете таким невероятным обаянием. Превосходящим даже ваше собственное великое волшебство. Я также рад столкнуться с такими превосходными авантюристами. Однажды я хотел бы взять вас под свое крыло. Лицо Макнака расслабилось. Теперь он выглядел немного счастливее. И все же, Ваше Величество, Гилье искателей приключений не вмешиваются в государственные дела. Это касается и про меня. Вы действительно сможете сделать нас своими подчиненными. Разумеется. «Я пришел именно по этой причине. Конечно, это всего лишь набросок моих намерений, еще не принявший окончательную форму». «Администратор, сообщите главе гильдии, что король-заклинатель желает поговорить с ним». «Да». Администратор, все это время затаив дыхание, слушавшая их разговор, торопливо выбежала из зала. «Итак, Ваше Величество, позвольте распрощаться». Уходя, они держали себя совсем не так, как вначале». Макнак, нак отдав полное уважение поклон, развернулся и вышел из здания. Так, что делать дальше? Основной идеей незавершенного плана Айнза было использовать приключенцев для восхваления колдовского королевства. Для осуществления этого плана нужно предварительно решить три главные задачи. Первое. Расширение гильдии искателей приключений. Нет смысла в существовании организации из всего лишь десятка сотрудников. Второе их обучение. Слабые далеко не уйдут, а значит, рассказы о райской жизни в Клодском королевстве будут распространяться слишком медленно и не принесут особых плодов. Третье сделать так, чтобы они сами искренне желали помогать. Он, конечно, может просто задействовать влияние Момона, но если Айнзак по собственной воле захочет служить ему, то это может сильно облегчить дела в будущем. Нужно найти решение этих трех проблем до переговоров с Айнзаком. И все же, как же трудно вести переговоры, практически ничего не зная. А, -а, а у меня от всего этого живот болит. Айнзу оставалось лишь молиться, что гильдмастер отсутствует. Но, к сожалению, вернувшийся администратор незамедлительно обратилась к нему. «Сюда, пожалуйста». Айнс поднял глаза к потолку и последовал за ней. В облике Мамона он много раз проходил по этому коридору, ведущему кабинету гильдмастера. Но сейчас его провели мимо, к соседней комнате. Она использовалась для приема гостей. Ему навстречу вышел крепко сложенный человек, глава гильдии Платон Айнзак. Они с Мамоном хорошо знакомы. Айнзак даже как-то раз водил его в заведение для взрослых. Однако в качестве короля заклинателя Айнс Олгона он видит его впервые, а значит, должен быть очень осторожен в словах и поступках. О, ваше величество, король-заклинатель, ничто не может осчастливить вашего верного подданного больше, чем возможность принять вас в моей скромной обители. Пожалуйста, проходите. Хоть здесь немного не прибрано, прошу вас, располагайтесь. Айнс сел на предложенное Айнзаком место. Пятая стояла позади Айнза. Также его сопровождали трое ангелов. Остальные остались в коридоре, ожидая распоряжений. Полагаю, это я должен был нанести вам визит и глубоко благодарен, что вы проделали такой путь, чтобы встретиться со мной». Айнзак преклонил колени и низко склонил голову. Айнс горько улыбнулся, видя притворство Аньзака. «Он ведет себя совсем не так, как во время бесед с Мамоном. Его доброжелательный голос полон уважения, но это лишь маска». Айнс не мог не улыбнуться, видя такой профессионализм. Но, разумеется, его череп не способен выражать эмоции. В комнате была еще одна дверь, помимо той, через которую вошли Айнс со Свитой. Он перевел взгляд на нее. Дверь вела в кабинет главы гильдии. Скорее всего, если бы он был сейчас Мамоном, то их разговор проходил бы там. Тот факт, что глава гильдии принимает его здесь, заставил Айнса осознать дистанцию между ними. «Что-то случилось, Ваше Величество?» Айнзак приподнял голову, чтобы взглянуть на Айнза, который как будто проигнорировал его вопрос, глядя на дверь, ведущую в кабинет. Айнз не смог не усмехнуться над собственной глупостью. Лицо Айнзака застыло, возможно, он подумал, что смеются над ним. Айнз устыдился собственной грубости, но король-заклинатель не может извиняться. Вместо этого он решил продолжить беседу в попытке замять оплошность. И все же, как ему вести себя с гильдмастером? Айнс все еще пытался определить, как должен держать себя настоящий правитель, и не обладал никакими знаниями по этому вопросу. У него было лишь смутное чувство, что вот так будет правильно. Он решил попробовать положиться на него. «Полагаю, вам уже об этом известно, Айнзак, но у меня есть к вам предложение. Прошу прощения, ваше величество, но я не уверен, что понимаю, о чем вы говорите». Не могли бы вы объяснить сначала? По прошлым встречам с Айнзаком, айн знал, что тот весьма способный и хитрый человек. Вероятно, Айнзак уже составил четкое представление о ситуации. Наверное, именно поэтому он так спокойно отреагировал на ангелов. В таком случае нет смысла ходить вокруг да около. Айнз решил сказать напрямую. «Я намерен взять гильдию искателей приключений под свое крыло». «Вот как». Что ж, полагаю, никто не станет возражать. О, я думал, что гильдия Искателей Приключений придерживается нейтралитета. Вы действительно согласны с этим? Все, как вы пожелаете, ваше величество. Эта нация живет законами, которые вы установили. Если вы желаете, чтобы гильдия Искателей Приключений подчинялась вам, никто не станет вам противиться. Айн снова фыркнул. Его реакция, казалось, заставила Айнзака вскинуться. По выражению глаз собеседника Айнс почувствовал, что раскусил гильдмастера. «В самом деле, все идет так, как я желаю, но вы действительно намерены действовать по моим указаниям? Или же вы собираетесь распустить всех приключенцев, отправить их в Империю или в Королевство и оставить мне от гильдии одно название?» Айнзак пристально посмотрел на Айнза и после паник, словно говоря «ну вот и все как и следовало ожидать от вашего величества. Вы не только способны управлять этим городом, но и читать мои самые сокровенные желания. Скажите честно, вы прочли мои мысли с помощью магии? Нет, никакой магии. Просто опыт. То есть вам достаточно вашего огромного жизненного опыта? Ну и ну. Вы поистине страшный повелитель. Итак, как вы теперь намерены поступить со мной? Никак.